«Ежели у попа есть жена, он достоин служить, и, а нет, не достоин, разве он женой освящается? Кто не подивится, кто не посмеется вашему собору и в других землях?» «Отцы и братья», — возгласил встав митрополит, — «вы взялись за все дела сразу. Торопиться нам некуда, с Божьей помощью благопоспешно обсудим мы все дела, но нужен порядок. — Начали мы с еретиков, а съехали на попов, вдовых. Давайте сперва с еретиками покончим. Да — до чего ж тут кончать, — раздались голоса. Дурная трава из поля вон, как сказал сам Иисус Христос, пшеницу в житнице оплевел и в огонь. Но скоро опять разбились кто куда. Боролся с эсифлянами по-настоящему только старец Васиан один, дерзко бросая им в лицо самые жесткие обвинения, так что старый Паисий и Данил не раз переглядывались и головами неодобрительно качали. Сами они по преклонности лет и по кротости характера жесточью брать не могли». И после великого крика во славу Божью было постановлено судить еретиков о священном соборах настрого. Вскоре открылся и суд. Запуганные люди запирались в своих убеждениях. Свидетели, видаки и послухи старались подвести их под казнь. Отцы торжествовали. После всяческого издевательства они вынесли, наконец, приговор. Одних — сжечь, во славу Божью, другим — отрезать языки, третьих — загнать в гиблые места, четвертых — отдать волоколамским инокам для уразумления. В Новгороде, как оказывалось, нужно было сжечь юрьевского архимандрита Кассиана с братом его. Юрьевский на Волхове монастырь был известен как притон всяких вольнодумцев, некраса Рукового, ливца Люлиша и некоторых других. А в Москве к сожалению были приговорены брат Федора Курицына, Волк, Митя Коноплев, да и Вашка Максимов, который учил, бывало, грамоте великого князя Дмитрия и давал уроки московского макеавелизма прекрасной Елене. Многие перед судом все же успели разбежаться, унося в душе ненависть к насильникам и еще более заостренные ереси. Выслушав приговор, старец Паисий заплакал. «Не Бога себя боят, не человека стыдят», — тихонько сказал, выходя из душной мироваренной палаты, старцу Нилу. «Как будем мы звать к правде Божией людей, когда в нас самих ее нет?» Заволжцы печально поплелись на свое подворье. В темных лесах своих они за год не видали столько злобы, сколько видели ее здесь только во время суда. И еще страшнее были глупости невежества тех самых людей, которые призваны почему-то учить других. Не выступить в защиту правдой Божией, странно было бы, что Бог и Его дело на земле нуждаются в какой-то защите, было негоже. А из защиты этой ничего не выходило. Вольнодумцев будут жечь и всячески терзать, не перестанут владеть и селами срабы, И ни в чем не уменьшится ни строение церковное. Васян, потупившись, шел сзади. Они проходили как раз мимо Вознесенского монастыря, где она теперь, сиротинка Горькая. Зачем тогда все оборвалось так вдруг? Может быть, все же вдали от всей этой мерзопакости они были бы счастливы? На груди под черной рясой он ощупал ладанку ее, он никогда не снимал ее, и вдруг почувствовал, как в сердце его загорелась яркая и остро, жаркая искорка и печаль безысходная залила всю его измученную душу. Как раз в эти угрюмые сумеречные часы, всего в нескольких шагах от него, сгорев на костре жизни Стеша, исхудалая, опаленная и бессильная, из последних уже сил боролась своей кельике со смертью. Вокруг неё потупившись, стояли старицы в черных одеяниях с белыми черепами и костями. Перед иконами горела лампада — а в исхудавших, пожелтевших руках умирающей тихо, как звездочка, теплилась восковая свеча. И унывный, точно могильный голос читал строгую молитву. Но Стеша ничего этого уже не видала. В душе ее светло, как вешнее солнце, царил единственный миг счастья, который пережила она тогда в темном осеннем саду. Она чувствовала даже запах соломы, И он с ней был, горький, одинокий, охладевший,